3. Проглотив оскорбление. Оскорбление причинило мне душевную боль, но я пережил их так много в прошлом, что приобрел к ним определенный иммунитет, а потому решил забыть о самом последнем, поступив так, как подсказывал здравый смысл. Нам прислали письмо от начальника азиатского департамента, сообщавшее, что поскольку я уже встречался с мистером Чемберленом в Дурбане, необходимо вычеркнуть мое имя из списков членов депутации, добивающиеся с ним новой встречи. Письма оказалось достаточно, чтобы выбить из колеи моих друзей. Они предложили полностью отказаться от нашей идеи. Мне пришлось напомнить им о проблемах, стоявших перед общиной. «Если вы не будете настойчиво привлекать к ним внимание мистера Чемберлина», — сказал я, — «все решат, что у вас нет вообще никаких поводов для жалоб. В конце концов, все изложено для него в письменном виде, и документ уже готов. Не имеет значения, сочитаю ли его я сам или кто-то другой». «Мистер Чемберлин все равно не станет ничего обсуждать с нами. Боюсь, нам придется проглотить оскорбление». Едва закончил говорить, Шетта и воскликнул. «Но разве оскорбление, нанесенное вам, не является оскорблением всей общины? Как можем мы забыть, что вы наш представитель?» «Верно», — сказал я. Но даже общинам порой приходится оставлять без ответа подобное оскорбление. Разве у нас есть выбор? Пусть будет то, что будет, но почему мы должны мириться с новыми обидами? у ж е нам уже ни от чего не станет. Разве много прав мы еще можем потерять?» — спросил Шеттаиб. Это был смелый ответ, но мог ли он помочь нам добиться своей цели? Я слишком хорошо осознавал ограниченность возможностей общины. Пришлось успокоить друзей, посоветовать, чтобы мое место в депутации занял адвокат из Индии мистер Джордж Готфри. Итак, мистер Готфри возглавил депутацию. Мистер Чемберлин так отреагировал на мое отсутствие. Чем выслушивать снова и снова одного и того же представителя, не лучше ли видеть каждый раз кого-то нового? Вот так он постарался смягчить обиду. Но все это не исчерпало проблемы, а лишь добавило работы и общине, и мне самому. Нам приходилось все начинать заново. Это по вашему настоянию община приняла участие в войне, и теперь вы можете видеть, к чему это привело. Подшучивали надо мной некоторые, но их подначки я воспринимал совершенно спокойно. «Я ничуть не жалею, что дал тот совет», — говорил я. «С моей точки зрения, мы поступили правильно, приняв участие в войне. Таким образом, мы просто исполнили свой долг. И нам не стоит ожидать какого-то вознаграждения за нашу работу, но я твердо убежден, что любые добрые дела рано или поздно приносят плоды. Давайте забудем о прошлом и подумаем о задачах, которые стоят перед нами сейчас». Остальные руководители общины были в этом со мной согласны. Потом я добавил. Сказать по правде, работа, ради которой вы меня вызвали, практически завершена, но я считаю, что по возможности не должен уезжать, даже если вы разрешите мне вернуться домой. Вместо того, чтобы продолжать свою работу в Натале, как прежде, я должен остаться здесь. Я не должен думать о возвращении в Индию в течение года. Мне нужно попытаться добиться разрешения практиковать в Верховном суде Трансвааля. У меня достаточно уверенности в себе, чтобы бороться с этим новым департаментом. Если мы не сделаем этого, Община будет вытеснена из страны и подвергнется настоящему разорению. Каждый день на вас будут сыпаться оскорбления. Тут факт, что мистер Чемберлин предпочел не встречаться со мной, а чиновник нанес мне оскорбление, ничто по сравнению с унижением общины в целом. В один прекрасный день мы не сможем больше играть роль прирученных собак, в которых нас хотят превратить. Так я положил начало… очередному этапу своей деятельности и обсудил текущие задачи с индийцами в притории ю х а н н е с б у р г е после чего решил открыть контору в Юханисбурге. Я сомневался, что мне позволят работать в Верховном суде т р а н с в а а л я но юридическое общество не возражало, и Верховный суд выдал мне необходимое разрешение. Для индийца оказалось весьма трудно снять комнаты для конторы в подходящем районе города, но у меня установились дружеские отношения с мистером Ритчем, одним из местных торговцев. Через его знакомого агента мне удалось найти хорошее помещение в юридическом квартале, я смог приступить к выполнению своих профессиональных обязанностей. 4. в о с к р е ш и й дух самопожертвования. Прежде чем рассказать о моей борьбе за права индийских поселенцев в Трансвайле и их конфликтах с азиатским департаментом, мне следует упомянуть и о некоторых других аспектах моей жизни. Какое-то время меня одолевали противоречивые желания. Дух самопожертвования во мне у м и р я л со стремлением оставить что-то на будущее. Однажды, в период работы в Бомбее, меня посетил американский страховой агент. Человек с приятной внешностью и очень сладкоречивый. Словно мы с ним были давними друзьями. Он завел разговор о моем будущем благополучии. Все люди вашего положения в Америке обязательно страхуют свои жизни. Почему бы и вам не застраховаться? Жизнь ведь очень переменчива. В Америке мы воспринимаем страхование как почти что свой религиозный долг. Могу ли я предложить вам полис за небольшую сумму?» До той поры я весьма холодно относился ко всем страховым агентам, с которыми встречался в Южной Африке и Индии, поскольку считал, что страхование своей жизни подразумевает страх человека и подрывает веру в промысел Божий. Но теперь я поддался искушению и стал обдумывать предложение американца. Пока он приводил все новые аргументы, я мысленно увидел жену и детей. «Ты продал практически все украшения жены», — говорил я сам себе. «Если с тобой что-то случится, бремя заботы о ней и детях ляжет на плечи твоего бедного брата, который так благородно заменил тебе отца. Как тебе такая перспектива? Нравится?» Подобными и другими мыслями я убедил себя застраховаться на 10 тысяч рупий. Однако, когда в Южной Африке мой образ жизни изменился, мои взгляды тоже претерпели изменения. Все мои действия в то время испытаний я совершал во имя Бога и ради служения Ему. Я не знал, как долго мне предстоит оставаться в Южной Африке. Я опасался, что, быть может, уже больше не смогу вернуться в Индию, а потому принял решение взять жену и детей с собой и постараться заработать достаточно на содержание семьи. Этот план заставил меня пожалеть о приобретенном страховом полисе и устыдиться того, что я попался в сети ловкого агента. Если брат действительно мог заменять т е б я отца все это время, — говорил я себе, — наверняка он не сочтет слишком тяжелым бремя заботы о твоей вдове, коли уж дойдет до этого. И какие у меня есть причины думать, что смерть постигнет меня раньше остальных? Ведь нашим подлинным защитником и опекуном были не я и не брат, а всемогущий бог. Застраховавшись, я л и ш и л жену и детей уверенности в своих собственных силах. Почему я считал их неспособными самим позаботиться о себе? А как же семьи бесчисленных бедняков в этом мире? Почему я не мог считать себя всего лишь одним из них? Множество подобных мыслей возникало у меня, но сразу я ничего не предпринял. Помню, что выплатил по меньшей мере одну страховую премию в Южной Африке. Внешние обстоятельства также способствовали появлению подобных мыслей. Во время моего первого пребывания в Южной Африке влияние христиан поддерживало во мне живое религиозное чувство. Теперь к христианскому влиянию добавилась теософская. Мистер Рич был теософом и ввел меня в круг членов общества в Йоханнесбурге. Сам я так и не стал его членом, поскольку имел с обществом серьезные разногласия, но познакомился лично почти с каждым теософом. Ежедневно я вступал с ними в религиозные дискуссии, участвовал в чтениях книг по теософии, а иногда даже выступал на собраниях. Главная цель теософии — состоит в том, чтобы культивировать и распространять идею всеобщего братства. Мы уделяли много времени обсуждению этого вопроса. Я порой критиковал членов общества за поведение, которое, как мне казалось, противоречит их идеалам. Такая критика влияла и на меня самого. Заставляла заглянуть в себя. 5. Результаты самоанализа. Когда в 1893 году я сблизился с друзьями-христианами, я все еще оставался неоперившимся птенцом в вопросах религиозного знания. Они приложили немалые усилия, чтобы донести до меня и заставить принять послание Иисуса, а я был смиренным и внимательным слушателем с открытым для любой доктрины умом. В то время я, естественно, старался как можно тщательно изучить индуизм и в то же время пробовал разобраться и в других религиях. К 1903 году ситуация переменилась. Друзья из числа теософов, конечно же, хотели ввести меня в свое общество. Одновременно они хотели и получить от меня что-то, как от индуса. Теософская литература находилась под заметным влиянием индуизма, а потому друзья о ж и дали пользы от общения со мной. Я же объяснил им, что мои познания в санскрите крайне ограничены, что я не читал индуистских писаний в оригинале, и даже мое знакомство с ними в переводах очень поверхностно. Однако они верили в самскару. тенденции, перенесенные с прошлой жизни, и пурнаджанму, перерождение. А потому рассчитывали, что я смогу хотя бы немного помочь им. Я же чувствовал себя как великан среди пигмеев. Я начал читать раджа-йогу с вами в в е к а н а н д а с некоторыми из них и раджа-йогу, две веди с другими. Мне пришлось читать сутр-йоги ы по Танджали с одним из друзей, а Бхагавадгиту сразу со многими. У нас образовалось нечто вроде клуба. где проходили регулярные чтения. Я уже уверовал в Гиту, совершенно очаровавшую меня. Теперь я осознал необходимость погрузиться в нее еще глубже. У меня имелись один или два перевода, с помощью которых я пытался понять подлинник на санскрите. Кроме того, я решил заучивать наизусть по одному или по два стиха ежедневно. Для этого я использовал время утренних омовений. Они занимали у меня 35 минут, 15 — на чистку зубов и на чистку зубов. и 20 — на прием ванны. Зубы очистил на западный манер, стоя, и к противоположной стене прикреплял листок с написанным на ним стихом из гиты, то и дело сверяясь с ним, чтобы облегчить запоминание. Этого времени оказалось достаточно для усвоения ежедневной порции и повторения стихов, заученных ранее. Помню, что выучил так 13 глав. Впрочем, заучив у н и ю гиты, вскоре пришлось уступить место другой деятельности — созданию и развитию сатиграхи, отнимавшему у меня все мое время. Какое влияние чтение ГИТА оказало на моих друзей, могут сказать только они сами, но для меня ГИТА стала настоящим учебником жизни. Она стала для меня чем-то вроде словаря, к которому я обращался ежедневно. Как я открывал словарь английского языка, если мне попадалось незнакомое слово, так я прибегал и к ГИТА, чтобы найти в ней готовое решение всех своих проблем и затруднений. Такие слова, как «опериаграха», «нестяжательство» или «самобхава», «равновесие», занимали меня. Но как развить себе это равновесие? Вот в чем заключался вопрос. Как можно одинаково относиться к наносящим тебе оскорбления, наглым и продажным чиновникам, к бывшим соратникам, бессмысленно спорящим с тобой и к людям, которые настроены дружески по отношению к тебе? Как может человек отказаться от всего, чем владеет? Разве само по себе тело? не является собственностью, а жена и дети. Значит ли это, что я должен избавиться от т е х книжных шкафов в моем доме? Должен ли я бросить все принадлежащее мне и следовать за ним? Ответ возник сразу. Я не могу следовать за ним, не отказавшись от всего, чем владею. На помощь неожиданно пришло знание английского права. Мне вспомнились рассматриваемые с н е л о м максимы справедливости. Благодаря учению г и т ы я стал более отчетливо понимать значение термина «попечитель», после чего я еще больше зауважал юриспруденцию, поскольку обнаружил в ней элементы религии. Я понял, что учение Гиты о нестяжательстве означает, что те, кто стремится к спасению, должны действовать как попечители, которые контролируют огромные суммы, но ни на секунду не считают их своими. Мне также стало ясно, что нестяжательство и равновесие предполагают и духовные перемены, и з м е н е н и е подхода к своему существованию. Тогда я написал письмо Ревошенкар Пхаю с просьбой аннулировать мой страховой полис и вернуть хоть какие-то деньги. В противном случае я мог отнести воплаченные страховые премии к безвозвратным потерям, поскольку убедился, что Бог, создавший меня, моих жену и детей, позаботится обо всех нас. Своему брату, заменявшему мне отца, Я написал письмо, в котором объяснил, что отдаю ему все средства, сэкономленные к этому моменту, но в дальнейшем он не может ожидать от меня ничего, поскольку все деньги, как я заработаю в будущем, пойдут на нужды общины. Я не надеялся, что брат поймет меня. у достаточно жестких выражениях он напомнил моем долге перед ним. «Мне не следует, — настаивал он, — пытаться быть мудрее нашего отца. Я должен содержать семью, как это делал он». Я в ответ указал ему, что поступаю в точности так, как поступал отец. Только смысл слова «семья» должен быть несколько расширен, а мудрость предпринятых мной шагов позже станет ясной. Брат оставил всякие споры и практически перестал общаться со мной. Я был глубоко опечален этим, но гораздо сильнее меня опечалила бы необходимость отказаться от того, что я считал своим долгом. И я выбрал долг. Это нисколько не отразилось на моей привязанности к брату. которая по-прежнему оставалась сильной и чистой, какой была всегда. Причина его недовольства крылась в его столь же сильной любви ко мне. Он не столько нуждался в моих деньгах, сколько желал, чтобы я оставался справедливым по отношению к нашей семье. Однако ближе к концу своих дней он сумел понять и оценить мою точку зрения. Уже почти на смертном одре он осознал правильность моих поступков и написал мне трогательное письмо. Он извинился передо мной. как только подлинный отец мог извиниться перед сыном. Своих собственных сыновей он верил мне, чтобы я вырастил их в соответствии со своими воззрениями и выразил нетерпеливое желание скорее вновь встретиться со мной. Затем он прислал телеграмму, к о т о р а й с о о б щ и л что х о т е л бы приехать в Южную Африку. В ответной телеграмме я охотно согласился встретиться. Однако его желанию не суждено было сбыться, как и его желанию относительно сыновей. Он умер прежде, чем смог приехать в Южную Африку, а его сыновей воспитали в атмосфере старых традиций, и они уже не могли изменить своих ж и з н и й Я никак теперь не мог привлечь их к себе, и в этом не было их вины. Кто способен сказать приливной волне собственной натуры? Донеси меня сюда, но не дальше. Кто может стереть из памяти впечатления, с которыми он был рожден? Бесполезно ожидать от своих детей, что они пойдут тем же путем, каким идешь ты сам. Этот пример в известной степени показывает, насколько громадная ответственность лежит на родителях.